Сергей Лукьяненко. «Фальшивые зеркала». Фантастический роман. Эпиграф. Отражения, кривляясь, вырываются на волю, Хладнокровно улыбаясь или плача, но без боли. Зеркала следят за нами, Научившись даже слушать, Быть и мыслями, и снами. искажая наши души тонут в зеркале желаний замедляются движения нас отдали на закланье нас поймали отраженье рейн часть 1 диптаун глава 00 мне всё чаще и чаще снится этот сон. Вначале в начале в нём нет ничего страшного. Вообще ничего нет. Серая клубящаяся мгла, только впереди далёкий, почти неразличимый огонёк, белая искорка в тумане. Я иду, иду на свет, но мгла вдруг начинает видеть. Как странно, когда исчезает темнота, перестаёшь видеть след. Я застываю, пытаюсь запомнить направление, удержать его в памяти, но в этом уже нет нужды. Передо мной мост, тонкий, словно струна натянут над пропастью. Я ходил по таким мостам не раз, но сейчас всё гораздо труднее. Мне надо пройти между двумя стенами, вырастающими из тумана. Левая стена синий лёд, правая алый огонь. Идти между ними. Я иду. Левая стена вот отпечаток ладоней. Иногда это просто отпечатки, с клочьями кожи и мяса, порошенными инеем. Иногда торчат осколки промороженных костей с обрывками одежды, а иногда распятые на льду фигуры, покрытые снежной коростой. С правой стеной проще, она сжигает быстро и дотла. Может быть, потому её предпочитают реже. Я иду. Нить под ногами вибрирует. Может быть, её поляет огнём, может быть, её обдаёт стужей. А может быть, кто-то идёт впереди или за мной? Мне надо дойти, очень надо. Вот только каждый раз сон заканчивается одинаково. Нить вздрагивает. Может быть, я сам качнул её слишком сильно, не знаю. И как падающий канота ходится. Я раскидываю руки, пытаясь удержать равновесие, цепляясь За левую стену синий лёд, за правую стену алый огонь.